Глава тридцать четвертая. Был ранний вечер. Айзек Стронг сидел в своем кабинете рядом с Моргом. Слушая альбом Шерли Бесси Перформанс. он готовился писать отчет о вскрытии тела Айви Норрис. Шерли Вероника Бесси родилась в 1937 году, британская певица, получившая известность за пределами своей страны после исполнения песен к фильмам о Джеймсе Бонде. Стронг ценил это спокойное время, любимая музыка, свет в кабинете приглушен. Эта атмосфера являла собой яркий контраст с брутальностью секционной, где приходилось вскрывать труп, взвешивать органы, изучать содержимое кишечника и желудка, брать материалы на анализ ДНК, устанавливать причины повреждения у погибшего, чтобы затем составить целостное описание, хронику его кончины. У компьютерного монитора слегка дымилась чашка чая, заваренного с листиком мяты, который все еще кружился на поверхности горячей жидкости. Раздалось тихое пиканье. На экране компьютера всплыло окно. Сине-серое изображение старшего инспектора Эрики Фостер, передаваемое камерой видеонаблюдения. Она стояла в коридоре у двери лаборатории и смотрела в камеру. Его рука на мгновение застыла в нерешительности, и он ее впустил. «Вы с официальным визитом?» — спросил Айзек, встретив Эрику у входа в лабораторию. «Нет», — ответила она, поправив на плече сумку. Эрика пришла в джинсах и свитере на усталом лице ни следа косметики. Она обвела взглядом выскобленные дочисто секционные столы из нержавейки. «Формально вы не имеете права находиться здесь. Вас отстранили от дела?» «Да». «У меня ни удостоверения, ни машины. Перед вами рядовой член общества». Айзек помолчал с минуту, разглядывая ее. Чай не хотите?» — предложил он. Айзек привел Эрику в свой кабинет, где тихо звучала музыкальная композиция «Девушка из тигровой бухты». Эрика устроилась в удобном кресле рядом с его столом. Айзек подошел к столу в углу, где стоял чайник. Его опрятный кабинет был уставлен книжными полками. Эрика заметила светящийся айпод, подключенный к акустической системе Bose. Полка рядом с акустической системой отличалась от остальных, занятых медицинскими справочниками. На ней стояли художественные книги, главным образом, детективные триллеры. Неужели в свободное время вы читаете полицейские детективы? удивилась Эрика. Айзек включил чайник и, повернувшись к ней, сдержанно рассмеялся. Нет, это дарственные экземпляры от издателя. Я консультировал автора нескольких детективов, изданных Бартоломью. Как бы вы отнеслись к чаю с мятой? Я стараюсь избегать кофеина. Не откажусь. Сегодня мне тоже следовало бы избегать кофеина, сказала она, выдав ранее четыре чашки кофе. Возле узкого вертикального окошка стоял цветочный горшок с комнатной мятой. Айзек повернул его, выбрал пару листиков. Мой бывший партнер Стивен Линли, автор детективов, изданных Бартоломью, сообщил он. О! О, потому что я гей. Или вам удивительно, что можно завести роман с тем, кто сочиняет детективные трейлеры? Ни то, ни другое. Дожидаясь, когда закипит чайник, Айзак бросил в чашку листик мяты. Вообще-то немного странно, что вы встречались с человеком, который пишет детективные триллеры, признала Серика. Чайник закипел, Айзак налил в чашку воду. Он сделал меня прототипом одного из своих судебных психологов. потом, когда мы расстались, убил этого персонажа. Каким образом? Геи избили и сбросили в Темзу. Грустно, что перо страшнее пистолета, промолвила Эрика, беря в руки дымящуюся чашку. Айзек сел за стол, развернулся на столе к ней лицом. Во влагалище Айви Норрис обнаружены два вида семенной жидкости. Руки ее были связаны, сама она задушена. Убийца ушел с места преступления незадолго до того, как ее нашли. Со времени наступления смерти прошло меньше часа. По базе ДНК есть какие-то совпадения? Мы проверили оба образца спермы. Ничего. Кивнув, Эрика почти неосознанно глянула на укушенную руку. След от укуса? Спросил Айзек. Да. Внук Айви постарался. Анализ крови Айви уже пришел. Она сидела на героине была ВИЧ инфицирована. Не исключено, что она заразила ей внука. Он прокусил мне руку, сказала Эрика маленькими глотками, отпивая чай из чашки. Тогда я посоветовал бы сдать анализ на ВИЧ. Айзек записал какой-то номер на листке бумаги и вручил ей. Здесь телефон клиники, где принимают беспредварительные записи. Я сам там сдаю анализы, делают быстро, аккуратно и анонимно. Вирус может проявить себя. Так сказать, через шесть-девять месяцев. Вам придется повторить анализы. Спасибо. Что намерены делать? Сначала слушание. Психиатрическая экспертиза, наверняка медицинское свидетельствование. Если у вас обнаружат ВИЧ, буду решать проблемы по мере их поступления. В данный момент я меньше всего боюсь умереть. Альбом доиграл. Воцарилось молчание, которое обоих не тяготило. Айзак смотрел на Эрику, решая про себя, нужно ли сказать ей кое-что еще. «Не бросайте это дело», — наконец произнес он. «По-моему, дело само меня бросило», — ответила Эрика. «Я просматривал свои отчеты. Есть еще три случая. Трупы, которые я вскрывал. Все три жертвы девушки из Восточной Европы, нелегально переправленные в Великобританию. Все трое были изнасилованы, задушены». и со связанными руками брошены в воду в разных районах Лондона. А у всех выдраны волосы, никакой одежды ниже пояса. «Что? Когда?» — встрепенула Серика. «Первая найдена в марте 2013-го, вторая — в ноябре того же года, третье в феврале 2014 чуть меньше года назад. Что? Почему же никто не обратил на это внимания? Обстоятельства зачастую складываются так, что между похожими убийствами связь не усматривается. К несчастью, все три девушки занимались проституцией. Уж не знаю, по своей воле или нет, они затерялись среди других убийств. Проститутки погибают сплошь и рядом. Никому не пришло в голову связать эти три убийства. И они остались нераскрытыми. Проститутка из Восточной Европы, Молочевшее нищенское существование найдено задушенной. Что ж, бывает. А Юная дочь знатного миллионера найдена задушенной. Вот-вот. Звучит иначе, да? Согласился Айзек. Почему вы раньше об этом не упоминали? спросил Эрика. Я вспомнил про них в связи с гибелью Айви. Конечно, случай Андрея несколько иной. Она не была изнасилована. Все-таки. Трупы тех трех девушек, когда их обнаружили, находились на стадии разложения, и они были труженицами панели. Возможно, они подверглись сексуальному насилию, но не в то самое время, когда были убиты. Айви Норрис тоже проститутка, и в ее влагалище присутствовали два вида спермы. Возможно, ее убийца тоже не насиловал. «Господи!» — воскликнула Эрика, поднимаясь с кресла. «Это же настоящий прорыв! Теперь у нас четыре убийства, связанные с Андреем. Разумеется, я передал эту информацию старшему инспектору Спарксу. Сразу же, как сделал свое открытие. Когда? Вчера утром. И что он сказал? Он со мной не связывался. Думаю, он сосредоточился на своем главном подозреваемом, итальянце. Он должен был хотя бы сопоставить даты, проверить, где находился Марков Рост в то время, когда были совершены убийства. Боже, можно ознакомиться с документом? Нет. Нет, я думал о том, чтобы вам сказать, но не собирался. А потом вы сами пришли. У меня нюх на людей. Взгляд Тайзека скользнул на полку с детективными трейлерами, На всех, кроме возлюбленных. И все же позвольте взглянуть на документ. Ну, пожалуйста. Не обижайтесь, но нет. Я считаю, что с вами обошлись несправедливо. То, что про вас написала пресса, но вам нужно остыть. Нужно выработать тактику. Кто-нибудь из коллег не мог бы снабжать вас информацией? Возможно. А сами вы больше ничего мне не скажете. Айзек взял листок бумаги. Я напишу вам имена и даты рождения. Но я вам ничего не говорил. Это ясно? Обещаю, — сказал Эрика. Айзек следил по монитору камер видеонаблюдения, как Эрика торопливо идет по коридору, сжимая в руке список имен. Он надеялся, что она сдержит свое слово.